Иду по главному проспекту нашего города и мысленно вычеркиваю детали, которые решил не принимать во внимание. Прохожу мимо здания министерства. Фасад отягощен кариотидами колоннами, балюстрадами, цоколями, метопами, консолями. Чувствую, что надо бы его сократить. Ужать до гладкой вертикальной поверхности матового стеклянного листа, перегородки, Ограничивающий пространство, но не бросающийся в глаза. Впрочем, даже в таком упрощенном виде это здание продолжает оказывать на меня гнетущее воздействие. Решаю полностью его упразднить. Теперь на его месте над голой землей вздымается молочное небо. Тем же манером вычеркиваю еще пять министерств. Три банка и парочку небоскребов крупных компаний. Мир так сложен, запутан и перенасыщен, что для большей ясности нужно убавлять, убавлять. Гуляя по проспекту, то я дело сталкиваюсь с людьми, вид которых мне по разным причинам неприятен. Начальники напоминают о моем подчиненном положении, подчиненные о моем начальственном положении, мерзком и пошлом, как пошлы зависть, раболепия и вызываемое ими злоба, не колеблясь, вычеркиваю и тех, и других. Краем глаза вижу, как они утончаются и тают на легком вспененном туманце. Во время этой операции я должен быть очень осторожен и не задеть обычных прохожих, совершенно посторонних мне людей, которые никогда меня не раздражали. Наоборот, иные лица, стоит лишь вглядеться в них, пробуждают во мне неподдельный интерес. Но если окружающий мир сведется к толпе незнакомцев, я неминуемо почувствую себя одиноким и неприкаянным так что лучше их тоже вычеркнуть, всех разом. И дело с концом. В упрощенном мире гораздо больше возможностей встретиться с теми немногими людьми, с которыми мне приятно встречаться. Например, с Франциской, это моя знакомая. Я радуюсь каждой нашей встрече. Мы шутим, смеемся, болтаем о том, о сём. С другими, может, об этом и не поболтаешь, зато нам интересно. На прощание мы говорим, что обязательно должны поскорее увидеться. Проходят недели, месяцы, и вот мы снова случайно встречаемся на улице. Радостные возгласы, смех... Очередные обещания поскорее увидятся, хотя ни я, ни она, не прикладываем для этого никаких усилий. Наверное, потому что знаем, это будет уже совсем не то. Итак, в упрощенном, ужатом мире, когда еще ничего не предрешено, и более частые встречи с Франциской только могут внести в наши отношения какую-то ясность, возможно, речь зайдет о браке или просто о совместной жизни, И в ней переплетутся семьи каждого из нас, наши предки и потомки, близкие и дальние родственники, друзья и знакомые, сольются наши доходы и наше имущество. Когда исчезнут все эти условности, безмолвно тяготеющие над нашими разговорами и сокращающие их до нескольких минут, встречи с Франциской должны стать еще радостнее и приятнее. Я, разумеется, стараюсь сделать так, чтобы наши пути совпали. Для этого я упраздняю всех молоденьких женщин в светлых шубках, вроде той, что была на Франциске в последний раз. Тогда, завидев ее издали, я смогу быть уверен, что это она, и не попаду в неловкое положение, и не обманусь в своих надеждах. Кроме того, я упраздняю всех молодых людей, которые подходят на роль ее друзей и, вполне вероятно, собираются остановить Франциску и занять ее легкой беседой как раз в тот момент, когда это случайно собираюсь сделать я. Я слишком углубился в подробности личного свойства, однако не следует думать, будь то вычеркивая все и вся, я руководствуюсь главным образом собственными с сиюминутными интересами? Вовсе нет. Я стараюсь действовать, исходя из всеобщих интересов, и, стало быть, из собственных тоже, но косвенно. Если для начала я изничтожил попутно все государственные учреждения, И не только здания с парадными лестницами, колоннами у входа, вестибюлями, коридорами, картотеками, циркулярами и личными делами, но и заведующих отделами, генеральных директоров, младших инспекторов, временно исполняющих обязанности, штатных и внештатных сотрудников, то лишь за тем, что, по моему убеждению, их существование вредно или излишне для всеобщей гармонии. В это время толпы служащих покидают раскаленные конторы, застегивают пальто с воротниками из искусственного меха и набиваются в автобусы. И я моргаю, и они улетучиваются. Только редкие прохожие маячат вдалеке на пустынных улицах, с которых я уже позаботился убрать легковушки, грузовики и автобусы. Приятно, когда улица такая же чистая и гладкая, как дорожка боулинга. Далее я упраздняю казармы, караульные помещения, полицейские участки, людей в форме, как не бывало. Видно, я охватил через край. Та же участь постигла пожарных, почтальонов, дворников и представителей других профессий, которые заслуженно могли рассчитывать на несколько иное обхождение. Однако дело сделано. Лес рубит щепки летят. Во избежание неприятных сюрпризов Спешно упраздняю пожары, уборку улиц, а за одной почту. От нее в конечном счете одни неприятности. Проверяю, не остались ли где поликлиники, больницы, богадельни. Пожалуй, единственная возможность сохранить здоровье это вычеркнуть врачей, санитаров и больных. За ними следуют суды в купе с прокурорами, адвокатами, подсудимыми и потерпевшими, и тюрьмы с заключенными и надсмотрщиками. После этого я вычеркиваю университет со всем преподавательским составом, Академию наук, искусств и изящной словесности, музей, библиотеки, памятники с управлением по надзору за памятниками, театры, кинотеатры, телевидение, газеты. Если кто думает, что я остановлюсь из уважения к пресловутой культуре, то он крупно ошибается. Затем настает черед экономики — Слишком долго и разнузданно распоряжается она нашей жизнью, что она из себя воображает? Один за другим растворяю магазины. Вначале те, где продаются товары первой необходимости, потом торгующие предметами роскоши. Первым делом я опустошаю витрины, вслед затем вычеркиваю прилавки, полки, продавщиц, кассирш, заведующих секциями. Растерянные покупатели на секунду замирают. Протянув руки в пустоту и видя, как улетучиваются их тележки, но вот и они обращаются в ничто. От потребления я перехожу к производству, упраздняю промышленность, легкую и тяжелую, свожу на нет сырье и источники энергии, а сельское хозяйство — и его туда же. А чтобы не говорили, будто я стремлюсь назад в первобытный строй, упраздняю охоту и рыбную ловлю. Природа. — Хе-хе! — Думаете, я не понял, что вся эта затея с природой — то еще надувательство? Сгинь! Пусть под ногами останется твердый слой земной коры, а вокруг пустота. Моя прогулка по проспекту продолжается. Теперь его не отличить от бескрайней равнины, безлюдной и обледенелой. Насколько хватает глаз, не видно ни стен, ни даже гор или холмов. Нет тут ни рек, ни озер, ни моря. Только плоская серая ледяная гладь, твердая, как базальт. Отказываться не так трудно, как многие полагают. Стоит только начать. Достаточно однажды поступиться чем-то жизненно важным, и выясняется, что можно обойтись и без чего-то еще, много еще без чего. И вот я иду по пустынной поверхности, именуемой миром. Вихрем стелится поземка, увлекающая за собой остатки исчезнувшего мира, гроздь спелого винограда, только что сорванную с лозы, шерстяную пипетку грудного младенца, обильно смазанный кардан, страницу с именем Амаранта, вырванную из какого-то испанского романа. С тех пор, как мир перестал существовать, прошло всего несколько секунд или много столетий, я потерял чувство времени. Где-то в глубине этой полосы из ничего, которую я все еще называю проспектом, возникает тонкая фигура в светлом меховом жакете — Франциска, Узнаю легкую стремительную поступь высоких сапожек, руки привычно запрятаны в муфточку, длинный полосатый шар трепещется на ветру, морозный воздух и открытая местность обеспечивают хорошую видимость, но я напрасно размахиваю руками, стараясь привлечь ее внимание. Ей не узнать меня. Мы слишком далеки друг от друга. Ускоряю шаг. Во всяком случае, мне так кажется, поскольку ориентиров вокруг нет. Внезапно между мной и Франциской вырисовываются какие-то тени. Это мужчины. Мужчины в пальто и шляпах. Они поджидают меня. Кто это может быть? Подойдя ближе, я узнаю их. Это люди из отдела О. Как же так? Почему они остались? Что они там делают? Я полагал, что упразднил и их, когда вычеркивал служащих всех контор. Зачем они встали на нашем пути? Сейчас я их вычеркну. Думаю, я, сосредоточиваясь, какое там, стоят себе, как стояли. Наконец-то приветствуют они меня. Значит, и ты из наших? Молодец! Здорово нам помог. Теперь везде чисто. Как? — восклицаю я. — И вы тоже вычеркивали? — Так вот почему я чувствовал, что на сей раз перестарался в упразднении окружающего мира. — Но позвольте, разве не вы вечно твердили об увеличении, укреплении, приумножении? Ну и что с того? Одно другому не помеха? Все заранее согласовано и предусмотрено. Линия развития пойдет с нуля. Видишь? И ты понял, что дело зашло в тупик. Кругом упадок. Оставалось одно — подтолкнуть процесс. По идее, то, что за короткий отрезок времени не принесет результата, в перспективе может послужить мощным стимулом. Я воспринимал это не так, как вы, и преследовал совсем другие цели. И вычеркиваю я по-другому, возражаю я, а сам думаю, решили втянуть меня в свои замыслы, не на того напали». Мне уже не терпится повернуть назад, восстановить упраздненный мир постепенно или сразу, воздвигнуть прочную стену из его разноликого осязаемого вещества, чтобы помешать задуманному ими всеобщему опустошению и обессмысливанию. Закрываю глаза в полной уверенности, что, когда открою их, снова окажусь на проспекте. В это время уже зажглись фонари — Усилилось движение, в киосках продают свежие номера газет. Ничего подобного. Пустота окрест стала еще опустошительнее. Силуэт Франциски на горизонте приближается еле-еле, словно преодолевает кривизну земного шара. Неужели мы единственные, кто уцелел? С нарастающим ужасом начинаю понимать, что произошло мир который я считал вычеркнутым по воле моего сознания и мог отозвать в любую минуту действительно исчез без следа нужно трезво смотреть на вещи замечают сотрудники отдела о оглянитесь вокруг даже вселенная и та меня скажем так находится в стадии изменения и показывают на небо созвездие уже Не узнать. Там они рассеялись, тут сгустились, небесная карта окончательно нарушена, звезды одна за другой взрываются и сверкнув напоследок гаснут. Главное, что отдел О полностью готов к приходу новеньких. Все штатные единицы укомплектованы, рабочий механизм отлажен до мелочей. А кто такие эти новенькие? Чем они занимаются? «Чего хотят?» — спрашиваю я, и вижу, как на промерзшей поверхности, отделяющей меня от Франциски, появляется узкая трещина. Мало-помалу трещина расползается, словно скрытая ловушка. «Скоро узнаешь». «Узнаешь то, что знаем мы. Пока что мы их даже не видели. Они существуют, это точно. Нас заранее предупредили об их грядущем пришествии. Но и мы существуем». Они не могут этого не знать, ведь мы представляем единственную непрерывную связь с тем, что было раньше. Мы им нужны, без нас им не обойтись. Им придется передать нам практическое руководство оставшимся. Мир возродится таким, каким хотим его видеть мы. Нет, думаю я, мир, который, по моему разумению, должен возродиться вокруг меня и Франциски, не может быть вашим. Пробую собраться с мыслями и нарисовать во всех подробностях место, обстановку, где мне было бы приятно очутиться в этом мгновении с Франциской. Например, кафе с зеркальными стенами, отражающими хрустальные люстры. Оркестр играет вальс. Звуки скрипок порхают над мраморными столиками, дымящимися чашками и кремовыми пирожными. А на улице замутными стеклами. Мир людей и вещей напоминал бы о своем существовании дружеском или враждебном, радостном или яростном. Напрягаюсь изо всех сил, хотя знаю, что их недостаточно для возрождения этого мира. Небытие сильнее, оно уже заполонило землю. Установить с ними связь будет нелегко, — продолжают сотрудники отдела О. Тут важно не ошибиться, иначе окажешься вне игры. По нашему мнению, такой человек, как ты, поможет нам завоевать доверие новеньких. В ходе ликвидации ты показал, на что способен. К тому же ты меньше всех скомпрометировал себя при старом режиме. Ты сам представишься новеньким и расскажешь, что такое отдел О и каким образом они смогут его использовать для решения неотложных задач. В общем, сообразишь, как лучше все обставить. Тогда я пошел на их поиски. «Я пошел...» — проговариваю я в торопях, потому что понимаю. «Если сейчас не убегу, если не догоню Франциску и не спрячу ее в надежном месте, через минуту будет поздно, ловушка вот-вот захлопнется, бросаюсь на утек». Прежде чем люди из отдела О успевают меня удержать, чтобы задать очередные вопросы и напичкать инструкциями, я бегу к ней, Франциске. Мир сократился до листа бумаги, на котором сами собой выводятся только абстрактные слова, как будто все конкретные подчастую перевелись. Написать бы слово «банка», и можно было бы прибавить к нему «кастрюля», «подливка», «дымоход», но стилистическая заданность текста — Не позволяет этого сделать. На поверхности, отделяющей меня от Франциски, образуются заломы, трещины, расселены. Каждую секунду я рискую провалиться в новые щели. Трещины неудержимо ширится Скоро между мной и Франциской разверзнется глубокий ров. Бездонная пропасть. Я перепрыгиваю с одного клочка земли на другой, а под ними сплошное ничто. Необозримая, бесконечная. Я несусь по обломкам мира, Разметанным в опустошенном пространстве. Мир крошится, рассеивается. Сотрудники отдела О что-то кричат мне, Отчаянно машут руками, Призывая вернуться, не убегать. Франциска, Еще прыжок, и я с тобой. Она здесь. Она передо мной, улыбающаяся, С золотистым блеском в глазах. Личика разрумянилась на морозе. — Кого я вижу? — Стоит выйти на проспект, а ты уж тут как тут. — Ты что, дни напролет гуляешь? — Слушай, я знаю здесь на углу одно кафе. Там еще стены зеркальные, а оркестр играет вальс. Пригласишь — Пригласишь? Глава одиннадцатая